Раздел 2. Здоровье и диета. Глава раздела. Профессиональные протеинщики. Парни не при делах, на десятом десятке, детки на таблетках, скороеды, фанатики ЗОЖ, победившие рак. Глава 9. Профессиональные протеинщики. Одним из самых неожиданных трендов последних лет стала победа протеина над углеводами и растущее число адептов белковой пищи. Такое развитие событий сильно обрадовало скотопромышленников и рыбаков, но отнюдь не земледельцев. Но следствием стали не очереди в стейкхаусы. Основной куш сорвали производители куриного мяса. Именно этот бизнес в свое время достался в наследство моему отцу. Говядина, баранина и свинина под вопросом. С пастой покончено, а новым эталонным питанием является куриное мясо. Невероятно, но факт. В расчете на душу населения потребление красного мяса застопорилось и даже немного снизилось, а курицы увеличилась более чем в три раза. Рафинированные углеводы и переработанное мясо считаются настолько вредными, что все мы уже должны были стать веганами или, по крайней мере, вегетарианцами. Но вышло совсем иначе. Еще только 25 лет назад протеины как пища казались полностью дискредитированными. Власти рекомендовали есть больше злаковых, а пасту провозгласили новым суперфудом. Спортсмены поедали ее, чтобы запастись энергией, А правительственные чиновники полагали, что такое изменение пищевых предпочтений американцев поможет справиться с растущим числом сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Постепенно протеины были реабилитированы. Этот процесс начался с диеты Аткинса, который выяснил, что полностью белковое питание, без углеводов, погружает организм в состояние кетоза и ведет к похудению. Сначала над худеющими по Аткинсу пожирателями яиц и стейков потешались, но затем оказалось, что они действительно худеют. Вполне возможно, что похудению способствует отказ от любого определенного вида пищи, но именно этот рецепт оказался гораздо успешнее, чем считали многие, и выдержал самые суровые проверки. То, что выглядело как парадокс, стало общепринятым фактом. На сегодняшний день книги Аткинса разошлись тиражом в 15 миллионов экземпляров. Новыми злодеями, виновными в ожирении нации, стали продукты глубокой переработки и углеводы, в том числе сахар. Лозунгом диетологов стала фраза «Ничего белого по вечерам», которая подразумевала, что ужин должен состоять из протеинов, салата и овощей. С мучным попрощались. Тяжело приходилось картофелю. Достигнув пика в 1996 году, его продажи неуклонно падали. Какое-то время под подозрением находилось и красное мясо. Иногда эти подозрения были оправданы, иногда не вполне. Мясо обвинили в том, что из-за высокого содержания насыщенных жиров оно провоцирует сердечно-сосудистые заболевания. Сегодня американцы несмотря на свою любовь к красному мясу, настроенный по отношению к нему весьма скептически. Ему приписывали также и канцерогенные свойства, но при более пристальном изучении научных данных выяснилось, что опасность представляет в первую очередь мясо, жареное на углях, а также переработанное, например, копченые колбасы и хот-доги. Исследования последнего времени показали, что состав пищи куда меньше влияет на уровень холестерина, чем было принято считать ранее. Это сняло с красного мяса часть подозрений. Несмотря на сохраняющееся общее согласие в том, что в больших количествах оно скорее вредно, чем полезно, совсем было забытые яйца подверглись повторному изучению. Возможно, их вычеркнули из рациона несправедливо, поскольку они представляют собой дешевый, и доступный источник протеинов. В отличие от красного мяса, в яйцах нет жировых прожилок, а их холестерин оказался не столь вредным, как думали раньше. Последние пять лет яйца стремительно наверстывают упущенное. Ежегодный прирост их продаж выражается в двузначных числах. Неслыханное дело для обыкновенных продуктов. Что касается красного мяса, то миллениалы не питают гамбургерам такой же пламенной любви, как бэби-бумеры. Потребление красного мяса в целом снижается. Но миллениалы внимательно следят за наличием мяса в диете. Белое куриное мясо не содержит большого количества насыщенных жиров, стоит недорого и вполне приятно на вкус. Объемы продаж куриного мяса растут как на дрожжах. В прошлом им питались разве что вынужденно. Если человек мог позволить себе стейк ежедневно, он, разумеется, так и делал. Теперь же куриное мясо — самый очевидный выбор для растущего числа сторонников белковой пищи. Проигрывают в этой битве паста, сладкая кола, сливки, ростбиф и бекон. Последние 10 лет их потребление на душу населения падает, снижаются даже объемы продаж диетической коллы. Наряду с курицей беззаговорочную победу одерживают также рыба и креветки. По данным Национального института рыболовства, за период с 2001 по 2012 год потребление белой рыбы возросло примерно на 50%, а потребление креветок лишь немногим меньше. Но всеобщее увлечение протеинами может означать, что их потребляют слишком много. Как сообщало в 2016 году The New York Times, американские юноши и мужчины получают слишком много белков. Рекомендации по правильному питанию, утвержденные федеральными властями, впервые предписывали мужчинам и юношам прекратить поедать мясо, курицу и яйца в огромных количествах. Мужчины и юноши составляют почти половину населения Америки, так что это серьезный вопрос, говорит Майкл Джейкобсон, исполнительный директор инициативной группы по диетологии при Вашингтонском центре по использованию достижений науки в интересах общества. Помимо обычных продуктов, все чаще используются и белковые порошки. При этом их производство почти не контролируется, что может приводить... к к появлению сомнительных ингредиентов и токсинов в их составе. По данным отчета 2016 года, считается, что огромное большинство американцев уже получает с пищей количество белка, превышающее рекомендованные суточные нормы, а долгосрочные научные данные, на основе которых можно было сказать, какое именно количество протеина избыточно, отсутствуют, Тем не менее, производство белковых добавок в США растет, а потребителям не устают напоминать, что они получают недостаточно протеинов. На рынке пищевых добавок крутятся огромные деньги. По прогнозу исследовательской фирмы Euro Monitor International, продажи белковых порошков и добавок достигнут к 2020 году 9 миллиардов долларов. Выступая от имени академии питания и диетологии, сертифицированный диетолог и спортивный врач Джим Уайт сказал, что организм использует не весь поступивший в него белок. При каждом приеме пищи организм усваивает определенное количество протеина, примерно от 20 до 40 граммов. Люди заправляются протеином, считая его чудодейственным средством и для похудения и для улучшения физической формы, и для наращивания мышечной массы, но это не доказано. Кроме того, избыток протеина повышает риск диабета и заболеваний почек. Страна одержима протеином настолько, что увеличиваются рыночные доли многих альтернативных белковых продуктов, таких как соя, миндаль и кокос. В отчете аналитической фирмы Research and Markets Говорится, что объем мирового рынка растительного белка составил в 2016 году 8 миллиардов 350 миллионов долларов и, по оценкам, к 2022 году перешагнет отметку в 14 миллиардов долларов. Тофу, который традиционно считался продуктом для вегетарианцев, сегодня употребляют далеко не только они. В какой-то момент... Альтернативные белковые продукты перекочевали из вегетарианских отделов супермаркетов на основные полки. Производство аналогов мяса, большая прибыльная отрасль. Компания Beyond Meat, один из ведущих игроков на рынке заменителей мяса, считает, что всеобщая любовь к курице должна обеспечить мировой успех и ее имитации куриных палочек под названием Beyond Chicken Strips. Основатель компании Итан Браун говорит, что просто протеин люди уже не хотят. На планете достаточно насекомых и криля, чтобы обеспечить аминокислотами каждого человека. В одном из докладов ООН, опубликованном в 2013 году, прямо указывалось, что в связи с ростом населения одним из главных источников протеинов должны стать мелкие насекомые. ООН убеждает американцев и жителей других развитых стран преодолеть фактор отвращения и начать есть насекомых. Например, население Конго поедает гусениц тоннами. Австралийское правительство продвигает в качестве доступного источника протеина саранчу и выпустило книгу рецептов ее приготовления под названием «Как готовить небесных креветок» Cooking with Sky Prawns Даже в Америке есть несколько стартапов, предлагающих белковые батончики на основе насекомых. По данным статьи, опубликованной в Wired в 2016 году, компания Exo привлекла 4 миллиона долларов на организацию производства белковых батончиков с главным ингредиентом в виде насекомых. А на телешоу Shark Tank белковый батончик на сверчках Chappell получил инвестицию в сумме 50 тысяч долларов от миллиардера Марка Кьюбана. Удивительно, но на протяжении нескольких последних десятилетий одной из жертв протеиновой лихорадки были тунцовые. В принципе, власти предупреждали только о возможном вреде тунцовых для беременных в связи с повышенным содержанием ртути. И это касалось только длинноперого тунца, уровень PH. Светлого тунца не позволяет накапливать ртуть в значимых количествах. Однако, несмотря на свою дешевизну и пользу для сердечно-сосудистой системы, в 21 веке тунец оказался в числе потерпевших крупное поражение. Но популярность суши неуклонно росла. За последние 25 лет количество суши ресторанов в США выросло почти с нуля до 4 тысяч. Суши едят преимущественно в ресторанах, и несмотря на их повсеместную распространенность, они не оказывают значительного влияния на динамику годовых объемов потребления рыбы и морепродуктов американцами. Для этого нужно, чтобы их стали готовить дома. Взрывной рост пищевого производства ожидается в Китае и Индии. По потреблению свинины на душу населения Китай уже опережает США. И, возможно, по этой причине в 2013 году крупнейшая китайская мясоперерабатывающая компания Шуанхой international купила американский бренд Смитфилд за 4 миллиарда 700 миллионов долларов. По душевому потреблению других видов белковых продуктов, например, куриного мяса, Китай отстает от США. Но потребление курицы в Китае устойчиво растет, что до насыщения ему еще очень далеко. В Индии также едят больше куриного мяса, чем когда-либо прежде. В 2014 году Индийское государственное бюро выборочных обследований сообщало, что ежегодный прирост потребления курятины в стране составляет 12%, что делает ее рынок одним из самых перспективных. Хотя в будущем может случиться что угодно, Налицо общее согласие в том, что курица, креветки и лососевые отвечают критериям здоровой, вкусной и относительно недорогой пищи. Хотя производство животного протеина и сопровождается определенными проблемами экологического и иного характера, похоже, что мой отец в свое время сделал правильный выбор. Зерновые, как ни странно, уходят в прошлое, А основу диеты следующего поколения миллениалов, не придерживающихся вегетарианства, составляют курица, индейка и яйца.